Глава 34. Богдан. За завтраком Юля нам со Степаном заботливо подсунуло таблетки от похмелья. На вас смотреть даже больно, усмехнулась, приземляя на стол два стакана с водой. Надо сказать, завтрак у нас проходит почти в тишине. Ну как, мы с Даниловым попиваем шипучку, а девушки о чем-то щебечут. Я лишь замечаю, какие хмурые взгляды бросает мой друг в сторону покусавшей его блондинки. Да и Вероника не промах, отвечает тем же с еще большей дерзостью. Надо быть слепым, чтобы не заметить разрядов только между этими двумя. Усмехаюсь своим мыслям. Время все расставит по своим местам. Через час уютного общества следом за Вероникой я расстаюсь с семейством Даниловых, пообещав вечером заехать. Юля меня провожает до самой машины. Кутается в свой пуховик, ежись. Мороз сегодня кусается. Снег под ботинками трещит. Опять без шапки. Ругаю. У меня капюшон. Улыбается. Тяну ее на себя. Сейчас мне немного пофиг, что там думает Степан. Не могу сдержать порыв и касаюсь лбом ее лба. Вдыхаю любимый запах. Мне совсем не хочется уезжать. Хочется забрать ее к себе в квартиру. Пока сам работаю, пусть занимается чем угодно, но только рядом. 24 на 7, а иначе больно и невыносимо. Мне пора, Юль. Знаю. Машина уже прогрелась. Срываю с любимых губ легкий поцелуй и ныряю в салон авто. Я на связи, котенок. Пиши, звони. По возможности буду отвечать. Хорошо. Посылает воздушный поцелуй. Буду скучать. Стоит закрыть двери, и покинуть территорию дома Даниловых, как даю волю мыслям, не дающим мне покоя всю вчерашнюю дорогу сюда. Да и утром проснулся не только от головной боли. Кое-кто мне сильно задолжал. Праздники у народа продолжаются. Дороги практически свободны. Поэтому я достаточно быстро доезжаю до нужного мне адреса. Въезжаю во двор новенькой многоэтажке паркую машину на стоянке и, поставив тачку на сигналку, торопливым шагом направляюсь к подъезду. Вхожу в лифт, нажимаю нужную кнопку этажа И уже через минуту выхожу на площадку. У двери нажимаю на звонок. Прислоняюсь плечом к стене. Жду. Разговор предстоит не из приятных, но чаша моего терпения не просто полна. Она взорвалась к чертям. Я давал этому человеку слишком много свободы. Что финансовой, что физической. Допрыгалась. За дверью послышали шаги. Щелчок замка, и на пороге появляется Илона. Бывший торопливо запахивает халат, но, увидев, кто ее гость, расплывается в улыбке. Полы халата разъезжаются, демонстрируя сорочку из полупрозрачной ткани. Я подчеркнуто не смотрю ниже ее подбородка, ибо все ее ранние отвлекающие маневры нынче на меня не действуют. «Какие люди!» — усмехается Илла, отступая вглубь квартиры. «Утро доброе? Пройдешь?» — кивает «Пропускай меня». Я отталкиваюсь от стены и захожу, закрывая за собой дверь. Молча. Илона проходит в кухню, я следом за ней, не раздеваясь. Оглядываю двухкомнатные апартаменты, которые под братья душевный снял для нее, и внутри все закипает. Рядом с Юлией мог себя еще держать, но сейчас меня корюжит и выворачивает наизнанку от злости, неприятия и непонимания. Как, мать его, низко может пасть человек в твоих глазах? Человек, с которым ты пять лет делил одну крышу и постель. Кофе? Оборачивается и пробегается взглядом по мне. Я же не церемонясь, сдвигаю с края стола сахарницу и опираюсь задницей о столешницу. Даю возможность Илоне первой начать разговор и покаяться, спрашивая. «Ничего мне сказать не хочешь?» «Кроме того, что я по тебе соскучилась?» Тянет ко мне свои руки, сделав шаг. «Ты ко мне совсем или на часик?» «Предпочтительная первая, Богдаш. Я ее останавливаю, перехватывая запястье у воротника куртки. «Илона, я пришел не на чашку кофе и быстрый перепих, на который ты рассчитываешь. Я хочу знать, что тобой движет, когда ты суешь свой нос в мою личную жизнь. Что ты имеешь в виду?» Не прикидывайся дурой, тебе не идет. Ила усмехается, сверкнув глазами. Ее не смущает положение дел. Это более чем очевидно. Я всего лишь влюбленная женщина. Пожимает плечами, натянув невинную улыбку. Я борюсь за свое. Разве это плохо? И я не твое. Я так не считаю. Ты не хочешь понимать по-хорошему? Это не вопрос, это констатация факта. Отталкиваюсь от стола и делаю единственный шаг, что позволяет эта маленькая кухня. Бывшая подруга была бы поумнее, опасливо бы отступила. Но Илона даже бровью не ведет, когда я говорю. Я дал тебе возможность жить в свое удовольствие. Дал тебе время встать на ноги. Деньги, жилье, предлагал помощь с работой. Я дал тебе гребаны отступные. Сам не замечаю, как голос начинает рычать. Но ты не хочешь меня понимать. И принять наше расставание тоже не хочешь. Вглядываясь в холодные голубые глаза, в них нет ничего. Ни тепла, ни заботы, ни ласки. Пустота. Нет, Илона не изменилась, просто меня раньше это устраивало. Такая жизнь, такие отношения, такой формат. Сейчас же меня это раздражает. Правильно говорят, все познается в сравнении. Юлька на меня своими огромными изумрудами с самого первого дня смотрела как на божество, будто я весь ее мир, и же. А мне этого мало. Чуть подается ко мне говорить говорит тихо, но упрямо. Понимаешь, Титов, я отдала тебе не один год своей жизни, пять. Пять своих лет я полностью посвятила тебе. Ты посвятила их тратам моих денег. Все это грёбаное время жила, не зная проблем. Наряды, Марья, украшения, машины. Не меня ты терять не хочешь, Ил, а мешок с деньгами под твоей задницей, на котором ты эти пять лет сидела. Так что не надо мне говорить о чувствах, мне не двадцать лет, чтобы вестись на всю эту бескорыстную херню. Мы оба попользовали друг друга. Все. Точка. Но с ней-то ты повелся, фыркает, сморщив нос, малолетняя профурсетка. Закрой рот. Чем она тебя подкупила? Молодое гибкое тело балерины, Титов? Так это не вечно. Непорочный ангел, да за на тебя водит, вот и все. Поиграет с тобой пару лет, денег поимеет, а потом ты и нафиг ей не нужен будешь, старый немощный. Юлю даже приплетать сюда не смей, поняла? Сжимаю кулак, в последний момент удерживая себя от опрометчивого поступка, припечатываю им по столу. Пустые чашки подпрыгнув, грохочут. Я стискиваю челюсти и наступаю на Ил. Я женщин не бью, никогда даже в мыслях не было. Но Илона будто специально провоцирует и выводит. «Зачем ты пришел, Богдан? Между нами все кончено. Раз ты этого понимать не хочешь, то как только я отсюда выйду, твои карты будут заблокированы, и больше от меня помощи ты не дождешься. Как ты будешь дальше расплачиваться за съем жилья, меня не интересует. Попробуй натурой. Вдруг прокатит. У тебя только к этому и имеется талант. Ты не посмеешь. На что ты будешь жрать и оплачивать свои еженедельные спа и салоны, тоже отныне не моя головная боль. Забудь меня и дорогу к Даниловым». Сгребая в кулак тканью халата. Я хотела решить все мирно, но ты и здесь умудрилась все испоганить. Слегка встряхиваю побогравив шубывшую А Данилов ничего, не находишь? Смотрит мне в глаза, улыбаясь. Нашла куда бить, стерва. Хорошенький, правда не так богат, как ты, но все же. Вздергивает одну бровь, вверх бросая вызов. Сойдет на голодный год. Будь уверена, на такую, как ты, Данилов и не посмотрит. У него стандарты в разы выше моих, как оказалось. Так что не порть себе жизнь. Ты так себе на данный момент ее шикарно подгадила. И заметь: себе, а не мне. О! Губы Ил растягиваются в довольно усмешке. Она хочет коснуться меня, но я уворачиваюсь. Все-таки Степан съездил по твоей физиономии. Губу рассек, синяк на скуле. Неужто еще и простил? М? Мужик в возрасте пользует его. Лучше не провоцируй меня. Голос мой гремит как раз как от грома, готов вцепиться в ее шею моментально и без предупреждения. Еще хоть одно слово. Жимаю челюсть, обхватывая и стискивая пальцами острый подбородок ил. По венам кипящая лава. Не прибить бы эту тварь. Загреметь за решетку совсем не входит в мои планы в ближайшие сорок лет. А то что? Что ты мне сделаешь? Ударишь? Бей. Вылетишь отсюда, как пробка, и пикнуть не успеешь, как вернешься в то состояние, откуда я тебе пять лет назад подобрал. В однушку к матери. Улыбаться в дупель, обкуренным мажором в ночном клубе. Отшатнувшись, разворачиваюсь, направляясь к выходу. Широким шагом пролетаю в коридор, долбанув дверью. Нота открывается, и Илона улетает следом. Как была в распахнутом халате и в домашних тапках, так и шуршит за мной по пятам, приговаривая жалко и унизительное. «Богдан, Богдан, постой!» Шагаю к лифту, даже не оглядываясь. «Останься, прошу тебя, я погорячилась. Я просто люблю тебя, понимаешь? Мне тяжело смириться с тем, что ты променял меня на молодую девку. Это женская ревность, это... Богдан!» Делу шаг в открывшуюся кабину лифта. Оборачиваюсь, чтобы нажать на кнопку первого этажа, но Ил держит двери, чтобы те не закрылись. Ты не сможешь без меня. Поиграешься с ней, остынешь. Глупенькая, маленькая, неопытная, да она тебе надоест. А я всегда для тебя, всегда, Богдаш. Не унижайся. Отцепляю ее ладонь от двери. Попытайся не упасть в моих глазах еще ниже, чем ты уже рухнула, Илона. Титов! Металлические створки съезжаются с легким хлопком, закрываясь. Лифт начинает движение. Я приваливаюсь к стене кабины и закрываю глаза. Мне бы очень хотелось верить, что это последняя встреча с прошлым, но что-то внутри скребет, не давая покоя. Снимаю тачку с сигналки, сажусь за руль и тут же достаю телефон. Одним касанием пальца блокирую карты Илоны. Все, поигрались и хватит. И если она думает, что я пошутил, то она полная и непроходимая диотка. Аренда за квартиру оплачена на два месяца вперед, а уж чтобы не померять с голоду, этой стерве придется пошевелить мозгами задницей. Ничего. Когда и выгодно, у нее это получается прекрасно. Выезжаю с парковки, нужно наведаться в офис. Подъезжая к офисному центру, слышу, как трезвонит мой телефон. На экране появляется фотка Юля. Сам ее фотографировал, не мог сдержаться. Для этого кадра котенок мне позировала. «Да, Юль», — отвечаю сразу. «У тебя все хорошо?» Мягко звучит ее голос в трубке. «Да, почему спрашиваешь?» Настораживаюсь. «Просто ужасно скучаю». От этих слов таю, моментально скидывая напряжение от разговора с Илоной. Это скучаю, как бальзам на душу. И я скучаю, Юль. После работы обязательно приеду. Может, поедем ко мне вечером? Ты как? Я с радостью. Слышу по голосу, как улыбается. Тогда до встречи. Люблю тебя. И я тебя. Пока-пока. Отбиваю звонок.